Глава 5. День неприятных новостей. Императорский дворец Служба безопасности империи. Неделю спустя. Как ты думаешь, зачем нас на этот раз вызвал дядюшка? Причмокнул губами младший из братьев-близнецов, мужчина с огненными волосами и такими же яркими глазами, всегда хранящими в себе искорки тлеющих угольков. Тонкие ухоженные пальцы сомкнулись на гарде меча, сжимая ее чуть сильнее чем было необходимо. Его взгляд оценивающий прошелся по измотанному не менее, чем он сам, противнику. По идеальной коже пресса прокатилась одинокая хрустальная капелька пота, впитываясь в тонкую ткань тренировочных брюк и тут же испаряясь в воздухе, не выдержав повышенных температур. Его тело осветили лучи солнца, решившего в последний раз за сегодня выглянуть из-за нависших облаков, порадовав окружающих минутой тепла перед предстоящей ночью полной смеха и искрящихся на деревьях фонариков, призванных разгонять тоску проезжающих путников и веселить молодежь. Огненные пряди засветились ярче, жадно впитывая в себя кровавый закат. Глаза полыхнули. Не знаю, пожал плечами тонкий, гибкий мужчина, жадно глотающий воду прямо из кувшина, восстанавливая силы после долгого изнурительного поединка с собственным братом, ни на каплю не уступающим ему в мастерстве и изворотливости. «Вроде тот случай с дочерью казначея мы уже загладили». Он хмыкнул, припоминая весело проведенное с неугомонной девицей время. Нового ничего натворить не успели. Он задумчиво нахмурился, восстанавливая в памяти прошедший месяц. По виску стекла капля пота, тут же превращаясь в крошечный, блестящий на солнце кристалл льда и падая на ровную поверхность мраморного пола. От полированного до блеска сотнями ног, тихо звякая, прекращая свою маленькую жизнь и разбиваясь на сотни осколков. Светлые волосы ледяным каскадом струились по спине, приятно щекача кожу и охлаждая после горячки боя. Золотые искры солнца словно боялись до них дотрагиваться, осторожно окутывая силуэт мужчины холодным, морозным блеском. Вот именно, а просто так он не вызывает. Огненный мужчина подошел к столу, отрывая от губ брата кувшин с водой, И жадно присасываясь сам. Несколько капелек купали на его грудь, но в этот раз он не стал их испарять, позволив стечь чуть ниже. Старший брат хмыкнул, позволяя напористости близнеца взять верх. Терпеливо сложил руки на груди и повернулся к окну. Да, не к добру, это. Его голос озабоченно дрогнул. Скорый отъезд отца настораживал. Старик так и не захотел сказать причин внепланового отпуска лишь пожелав своим сыновьям удачи и терпения. Светлые, цвета морозного льда, глаза устремились вдаль, пытаясь предугадать мысли императора, но для этого у него было слишком мало данных. Даже бессменный глава службы безопасности, коим он являлся наравне с братом, не мог знать все, что творится в империи. Адриан молчаливо согласился, ставя опустошенный кувшин на место. Его руки непроизвольно зарылись в густую гриву волос, Стягивая шнурок, сдерживающий пряди, и те буйным огненным каскадом, рассыпались по плечам и спине, обжигая искрами пламени кожу. Мужчина довольно прищурился, наслаждаясь таким родным и близким для него теплом огня. Луч закатного солнца, в последний раз за сегодня, осветил его лицо и скрылся за горизонтом. Меч, отброшенный в сторону, словно ненужная поломанная игрушка, обиженно громко звякнул, а редчайшей породы звездный мрамор, покрывающий пол помещения для тренировок. По залу прокатился протяжный гул защитной магии, возмущенный настоль неосторожное движение. Старший брат, Корнелий, тихо усмехнулся, уже привыкнув к повадкам близнеца разводить вокруг себя беспорядок. Его собственный меч, аккуратно уложенный на специальную подставку, благодарно блеснул стальным холодом. В любом случае надо навестить дядюшку, он ведь ждет, Его глаза насмешливо заискрились смешинками, наблюдая за более вспыльчивым родственником, губы которого искривились в презрительной усмешке. Но если он еще раз начнет проводить лекцию по поводу того, с кем мне спать, а с кем, в глазах мужчины блеснули искры злости, кулаки сжались. Он еще помнил ту получасовую нотацию, которую посмел выкатить им старший родственник, пользуясь своим высоким статусом и заставляя выслушать все претензии, до самого конца. «Угу! Ты разнесешь дворец, я думаю, дядюшка это учтет, когда будет сообщать нам свежие новости». Блондин уже предвкушал этот момент, ведь новости абсолютно точно не были чем-то приятным, иначе отец бы не свалил в спешке куда подальше, прихватив с собой матушку. Он видел так похожие на его собственные глаза отца, отражающие напряженную задумчивость и крайнюю степень обеспокоенности когда тот пришел с тайной встречи с дядюшкой. Император явно сказал ему что-то, что его не обрадовало. «Так почему их должно?» «Надеюсь», — недовольно фыркнул рыжий, отрываясь от созерцания дворцового парка, испещренного сотнями тайных тропинок и уютных местечек, где ими обоими было проведено достаточно приятных минут с женщинами, и поспешил к высокой массивной двери, отрезающей крыло для физических тренировок от остального дворца. В «Следующий раз выйдем на улицу, ненавижу эти рамки». Его рука небрежно указала на укрытые деревянными панелями стены, хранящие в себе память тысячи боев. «Как скажешь», — пожал плечами близнец. Ему было все равно, где тренироваться. Даже в лютую стужу ни один из них не замерзнет и не заболеет, будучи магами льда и огня. Надо будет только расчистить достаточно большую площадку для обоих. Снег? покрывающий покровы земли, еще явно не скоро собирался отдавать свои права, уже подходящие достаточно близко весне, требующие ей отдать бразды правления. Битва по колено в сугробе, реально, но не слишком практично. На самом деле, ледяным магом его больше называли за глаза, из-за его любви, в противовес брату, к холоду и морозу. По своей сути, он был водяным магом, имея возможность управлять водой во всех ее состояниях. Но морозная свежесть была Корнелию больше по душе. Так что он предпочитал остужать поверхность собственного тела до минусовых температур, в то время как брат разогревал свою кожу до невероятных высот. А вот друг друга они старались не касаться даже случайно, один обжигаясь лютым холодом, а второй горячим огнем. Это было пусть и не болезненно, и не опасно для обоих, так как они являлись братьями невероятной духовной близости, но достаточно неприятно. Тренировки в раннем детстве, где наставники заставляли их подстраиваться под стихии друг друга, отачивая слаженность движений, были весьма утомительными и нежеланными. Они больше любили моменты, когда их ставили друг против друга, заставляя искать изъяны в их вечно противоборствующих стихиях. Мужчины прошли в соседнее, уже более уютное, с располагающей атмосферой помещения для отдыха. Теплый блеск зажженного огненным братом камина, Согревал сердца обоих. Все же за годы жизни, бог а бок, они научились находить баланс в своих отношениях со стихиями друг друга, и ледяной маг мог обрести нужное ему сейчас спокойствие в искрах пламени. А открытое окно, впускающее морозный воздух, приятно ласкающий тело огненного мага, также нравилось обоим. «Пожалуй, надо переодеться к встрече», — хмыкнул один из братьев, удаляясь в выделенную ему во дворце комнату второй поспешил следом, заходя в смежное помещение. Их практически постоянное присутствие в резиденции императора было просто необходимо, когда оба брата, занимающие довольно высокий пост, решали те или иные дела, связанные с безопасностью и охраной дворца или территорий. Парадные камзолы придворных аристократов выгодно подчеркивали тела обоих, заставляя вездесущую прислугу щуриться от блеска отполированных пряжек ремней, И пуговиц, украшавших одеяние. Два стремительных в своей скорости, мужчины, быстрым шагом, буквально пролетели по коридорам дворца, заходя в царство своего венценосного дядюшки, вынужденного отбывать ежедневную повинность в собственном кабинете, решая многочисленные дела империи. Тихий стук костяшек пальцев одного из мужчин, а добротную дубовую створку двери разнесся по коридору, а сурово сдвинутые брови его брата распугивали любопытный люд предпочитавший не связываться с опасными близнецами, имеющими в империи значительный вес на политической арене и славящимися своим хладнокровием в разрешении дел и непрошибаемой суровостью взглядов. «Да-да, войдите!» — раздался приглушенный голос императора из-за створки. Братья тревожно переглянулись, еще не зная, что же за новости их могут ждать в этот уютный, кажется, еще совсем недавно беззаботный вечер призванный дарить удовольствие и расслаблять своей неге выходного дня. Мужчины вошли в кабинет сразу же, не спрашивая дозволения высокопоставленного родственника, рассаживаясь в удобно, словно специально для них, расставленные кресла напротив массивного письменного стола. Огонь, ласкающий сухие поленья, тепло распушился искрами, уютно вписываясь в общую, пока еще спокойную обстановку кабинета. Женщина, изображенная на единственной картине этого помещения, словно бы лукаво блеснула ореховыми глазами, глядя прямо на собеседников императора. Старший мужчина, Вильямс, скосил на нее печальный взгляд и в который раз глубоко вздохнул, собираясь силами и ища одобрения женщины на портрете. Его пальцы нервно отбивали дробь по крышке стола. Аристократически тонкие губы поджались. «Ты нас вызывал, дядюшка?» Первым потерял спокойствие огненный брат-близнец, устав выслушивать дробный ритм стука пальцев. Атмосфера в комнате накалилась. Стало жарко. Искры пламени попытались было разрастись чуть дальше, за пределы камина, но два огненных мага чутко следили за их своеволием, не дав разгореться настоящему пожару. Карнели, так и не удосужившийся последовать придворному этикету и заплести волосы в тугую косу, тихо хмыкнул. Блики огня пытались играть в его волосах, но быстро гасли, признавая свое поражение перед зеркальной стихией. Льдисто-голубые глаза прикрылись, весь его вид олицетворял спокойное ожидание, и только его родной брат мог знать, какие страсти кипят за этой ледяной оболочкой. Император прочистил горло, неторопливо обхватывая рукой стакан с водой и делая несколько маленьких глотков. Он не торопился начинать разговор с неприятных новостей. А то, что новости будут неприятными для его племянников, он прекрасно представлял. Кадык дернулся, выдавая его волнение. Близнецы переглянулись. «Как вы знаете, совсем недавно у меня состоялся довольно серьезный разговор с вашим отцом. Начал он осторожно, не спеша вываливать на головы племянников сразу все новости. Знаем, нетерпеливо покачал головой Адриан. Его глаза полыхнули раздражением. Манеру дядюшки говорить издалека и медленно продвигаться к сути он ненавидел. Император твердо посмотрел на него, всем своим видом, выражая неодобрение поведением племянника. Но второй огненный маг в комнате не отступился, продолжая буравить старшего родича злым взглядом. Император надел на лицо уже привычную многим ледяную броню. «Дальше дядюшка, теплым». Бархатным и успокаивающим голосом попросил ледяной маг, даже не глядя на родственника, любуясь игривыми искрами в камине, разрастающимися в бушующее пламя из-за раздражения его брата. Он в любой момент был готов загасить огонь обоих мужчин, слишком вспыльчивых из-за своей яростной внутренней стихии. На улице кто-то громко свистнул, подзывая императорского возничьего. Послышался тихий топот лошадиных ног по брусчатке, и снова все смолкло. Маленькие фонарики в дворцовом парке бросали мягкие блики на стены помещения. «Так вот, я предложил вашему отцу весьма выгодную сделку», и он согласился. Спустя какое-то время продолжил разговор император, дождавшись, пока в комнате буквально будет нечем дышать от пылающего жара одного из близнецов. Губы младшего огненного мага искривила нервная ухмылка. «И что же ты ему предложил?» Император нервно выдохнул сжал пальцы на стакане и на мгновение замолк, собираясь силами. Он прекрасно знал, как могут отреагировать его племянники, и не питал иллюзий по поводу их характеров. Хотя, сердце Вильямса, жалось от испытываемой им так ни кстати гордости, за этих уже вполне взрослых мужчин. Они выросли достойными магами. Но то, что он должен им сообщить, близнецы замерли на своих креслах, также нетерпеливо ожидая продолжения. Пальцы огненного мужчины сжались в кулак, а ледяной взволнованно облизнулся. Острые льдинки в его глазах плясали светский хоровод, выдавая его неспокойное состояние. Один из вас должен жениться. Выдохнул император, и тут же окружил себя наивысшей боевой защитной сферой из огня. Но минуты шли, а молчание в кабинете только растягивалось, делаясь почти осязаемым. И лишь тонкая корка льда уже почти полностью покрывающее одно из кресел, продолжало разрастаться все дальше в стороны. «Повтори, пожалуйста, что ты сказал. Предельно вежливо, но так, что в голосе сложно было не заметить тонких, смертельно опасных угрожающих ноток», — прошипел беловолосый мужчина. Иний, припорошивший его ресницы, замер ледяными осколками. Адриан обеспокоенно повернулся к брату. «Давно он его таким не видел». Император поспешил встать с насиженного места и отойти подальше, просто на всякий случай. Эти двое во много раз превосходили его по силе, а он пока не спешил расставаться с жизнью. «Я подобрал вам прекрасную девушку. Бриллиант. Красиво, умна, воспитана». Начал было расписывать достоинства невесты император, намеренно опустив детали ее недостатков. Одна ручка кресла ледяного мужчины с треском отломилась и, долетев до пола, разбилась на тысячу искрящихся осколков. Губы мага исказил звериный оскал. Адриан, сидящий до этого необычайно тихо, и даже не попытавшийся выпустить свой внутренний огонь наружу, сейчас был более вменяем, но и он уже находился буквально на грани, готовый броситься на венциносного родственника в любой момент. «И кто же из нас должен жениться?» Угроза в голосе никому не послышалась. Вторая ручка кресла. Но уже у другого мужчины жалобно хрустнуло. А это решать вам? Быстро открестился император, сделав вид, что чем-то жутко заинтересован, у дальнего стеллажа с книгами. А никак не напуган реакцией близнецов и просто-напросто опасается к ним подойти. Нет, конечно, они его не убьют и даже не покалечат, но зачем так рисковать? Ему еще была дорога своя гордость, хотя бы как память. Огненный маг повернулся к брату. И нагло ухмыльнулся. Даже не надейся, братишка! Насмешливая издевка в голосе только еще больше того распалила, и вторая ручка его кресла полетела вниз, вслед за первой. Ты тем более! Ледяные глаза, острием копья, прострелили второго брата. Оба смотрели сейчас друг на друга, как на врагов, обмениваясь злыми ухмылками и острыми взглядами. Лед под напором второй стихии медленно таял где-то между ними в то время как с другой стороны он уже занимал половину стены, и уже можно было услышать хруст оконных храм. Наконец, поняв, что они друг другу не враги, оба повернулись к дядюшке. Император, давно уже рассчитавший их такую реакцию, был готов к подобному исходу. Дождавшись, пока оба мужчины будут готовы его выслушать и думать адекватно, он сел на место и, сморщившись, оценил превратившуюся в ледышку воду в стакане. Горло от чего-то дико пересохло. Он откашлялся. Я предвидел такую реакцию, и раз уж никто из вас не спешит становиться сразу мужем, я думаю, будет лучше, если вы оба просто станете женихами. Объявил он свое решение. Камень кладки жалобно хрустнул под ледяным напором, а жаркий воздух помещения только нагнетал атмосферу, делая предметы более хрупкими. Мы проведем стандартный обряд для жениха и невесты для вас обоих. А через год, когда узы ослабнут, я жду от одного из вас свадьбы. Его глаза упрямо просверлили обоих. Нет, он вовсе не собирался отказываться от своей идеи. Скрежет зубов огненного мага исказил мерный треск пламени. То есть ты предлагаешь нам год делить одну девушку. Дрова в камине жалобно хрустнули. В помещении уже было буквально нечем дышать. Губы императора исказились в насмешливой улыбке. «Что значит делить?» «Она потомственная аристократка. Будьте любезны вести себя прилично». «Год?» Взревел, наконец, ледяной маг, окончательно выходя из себя и вскакивая с места. «Год женихоства. Ты с ума сошел?» Тонкие пальцы опустились на массивную столешницу, и Иний, тут же охвативший зачарованный от подобного стол, моментально снес все щиты на предмете мебели. Дерево захрустело осыпаясь осколками льда. Император поморщился. Когда-то он любил этот стол, но все меняется. «Да!» — твердо посмотрел он в глаза обоим братьям. «Это мое решение, и оно не подлежит оспариванию». «Всё!» «Свободны!» «Через месяц я лично прослежу, чтобы вы оба появились на церемонии, если, конечно, один не хочет уступить другому вакантное место» но тогда будет сразу свадьба». Близнецы отчаянно зарычали. Конечно, ни один из них и не планировал противиться приказу венценосного родственника, отдавая дань его старшинству. Власти и возможной необходимости данного брака для империи. Но предложение все же было слишком неожиданным и слишком раздражающим их гордость. «Вон!» — взревел император, применяя свою родовую магию чтобы выдворить буквально взбесившихся племянников за пределы своей территории. Треск и отборная матерная ругань обоих огласила коридор. Вдалеке завопили слуги. Кажется, какая-то из стен дворца все же рухнула. Император усмехнулся, снова спокойно усевшись на свое место и уставившись в глаза женщины на портрете. Его еще буквально только что горделивая осанка исчезла, спина сутулилась, а сам он словно бы постарел, на несколько десятков лет. Все будет хорошо, милая. Его взгляд смягчился, а на губы опустилась мягкая улыбка. Я обещаю, все будет хорошо.